Глава 8 Подобные события не могли успокоить возбужденные умы жителей Версты. Сомневаться нельзя было, угрозы таинственных голосов были небезосновательны. Очевидно, ни один смертный не должен проникать за пределы замка. В течение первых дней понятно, никто не выходил из деревни, даже на засеянные нивы. Боялись, чтобы злой дух — не вынырнул как-нибудь из недр земли. Несколько раз в течение этого времени над замком взвивался дымок. Облака ночью окрашивались в красный цвет, и огненные столбы поднимались над башней. Юго-восточный ветер приносил с плоскогорья отголоски страшного рычания, громким эхом повторявшиеся в горах. Почва сотрясалась от необъяснимых ударов, как от землетрясений. Может быть, все это казалось перепуганным жителем, но, как бы то ни было, жизнь в заколдованной стране становилась невыносима. Само собой, разумеется, что кабачок пустовал, и он огрустил все больше и больше. Но вот в один прекрасный вечер к нему явились два путешественника. 9 июня, в 8 часов вечера, кто-то постучался в закрытую дверь гостиницы. И забравшись уже на свой чердак, Спустился, волнуемой надеждой увидеть путешественников и страхом очутиться лицом к лицу с нечистой силой. Поэтому он повел дипломатический разговор через закрытую дверь. «Кто там?» «Два путника». «Живые?» «И даже очень». «Это правда?» «Правда, господин Кабачик. Живые, которые умрут с голоду, если вы будете медлить». Тогда и он решился отодвинуть задвижку и впустил столь долгожданных гостей. При свете лампы Иона разглядел их внимательно и убедился, что это не черти. Младшему из спутников было года 32. Опытный глаз Ионы тотчас определил в нем человека с положением и дворянина. На вопрос, как записать их, молодой человек ответил — «Граф Франц Телек и Денщик Роцко». «Откуда?» «Из Краева». «Краев. Один из главных городов Румынии». «Значит, Франц Телек был румын, в чем и он и не сомневался». Родско. Денщик с настоящей военной выправкой, внес свой солдатский мешок и легкий чемодан. Это был весь их багаж. По костюму было видно, что они путешествуют как туристы, по большей части пешком. Их-то и встретил Фрик дней 10 тому назад. Обойдя местность до реки Мары, они решили отдохнуть сутки в деревне, а затем отправиться дальше. — У вас найдется для нас комната? — спросил Франц Телек. — Две, три, четыре, сколько вы пожелаете, ваше сиятельство? — ответил Иона. — Двух довольно, — решил Ротска. — Надо только, чтобы они были рядом. — Подойдут вам эти комнаты? — спросил Иона, открывая две двери на противоположном конце зала. — Вполне. Читатель видит, Ионе нечего было бояться своих гостей. Наоборот, таких высоких посетителей лестно принять всякому. Это счастливое обстоятельство восстановит пошатнувшуюся было репутацию короля Матвея. — Сколько отсюда до Калашвара? — спросил молодой граф. — Миль пятьдесят, если идти на Петросиню и Карлсбург, — ответил Иона. — А дорога тяжелая? — Очень тяжелая для пешеходов. И я беру на себя смелость заметить вашему сиятельству, что вам не мешало бы отдохнуть несколько дней. — Можно нам уже поужинать? — прервал Франц Телек, навязчивого хозяина. — Потрудитесь потерпеть полчаса. И я буду иметь честь подать ужин, достойный вашего сиятельства. Хлеба, вина, яиц и холодного мяса. Больше нам ничего не надо сегодня. Я вам подам. Поскорее. Сию минуту. И он направился уже к кухне, но его остановил неприятный вопрос. У вас как будто немного народа в гостинице. Действительно, теперь никого здесь нет. В котором же часу у вас обыкновенно собираются выпить и закусить гораздо раньше, ваше сиятельство, у нас ложатся с курами. Ни за что бы он не сказал, почему пустовала его гостиница. Ведь у вас население насчитывается 400-500 человек, около того, ваше сиятельство, а между тем мы не встретили ни одной живой души, потому что сегодня суббота, канон воскресенья. К счастью для Ионы, граф удовлетворился его ответами. «Только бы голос не начал болтать, пока они будут ужинать», думал Иона, накрывая на стол. Через несколько минут скромный ужин, заказанный графом, стоял на опрятно сервированном столе. Франц Телек сел за стол, Родска поместился напротив него. Оба поели с большим аппетитом и затем разошлись по своим комнатам. Так как граф и Роцка не перекинулись за столом и десятью словами, то Ионе никоим образом не удалось вмешаться в их разговор. Франц Телек производил впечатление человека неразговорчивого. Взглянув попристальнее на Роцка, ион решил, что он не вытянет из него ни слова о семье и делах графа. И и волей-неволей должен был пожелать доброй ночи гостям и оставить их в покое. Но перед тем, как подняться в свою спальню, он окинул зал беспокойным взглядом и подумал, только бы проклятый голос не разбудил их. Ночь прошла спокойно. На рассвете известие о путешественниках, остановившихся в гостинице, облетело деревню. Кучка любопытных столпилась перед ней. Утомленные путники спали еще крепким сном. «Они проспят, пожалуй, до семи 8 часов утра», — волновались жители. Любопытные выходили из себя от нетерпения. Никто из них ведь не решится войти в зал, пока путники не выйдут из своих комнат целы и невредимы. Наконец, в восемь часов с последним ударом они показались на пороге зала. С ними не случилось ничего дурного. Они ходили взад и вперед по комнате, затем уселись завтракать. Публика начала успокаиваться. И он, стоя на пороге, любезно улыбался, приглашал старых клиентов пожаловать, вернуть доверие. Наконец дядя Кольц решил, что он должен подать благой пример и храбро перешагнул заповедную грань. За ним последовал учитель Гермот. Два-три крестьянина и пастух-фрик. Доктор Паток войти отказался. «Моей ноги никогда не будет у Ионы. Хотя бы он мне дал за это десять флоринов». Надо сделать существенное примечание. Бира не влекло только праздное любопытство или желание познакомиться с графом. Нет, его влекло корыстолюбие. В качестве путешественника граф должен был уплатить пошлину за себя и за солдата. А пошлины эти шли целиком в карман уважаемого Бира. Итак, он высказал свое требование в очень вежливой форме, и Франц Телек, хотя и удивленный, беспрекословно его исполнил. Он предложил даже кольцу и учителю присесть к нему за стол, на что они с удовольствием согласились. Иона поспешил подать свои лучшие вины и ликеры. Несколько крестьян уселись за другие столы и тоже потребовали выпивку. Иона воспрянул духом. Между тем Франц расспрашивал, составляет ли большой доход взимаемая бира заставная пошлина. — Нет, ваше сиятельство! — вздохнул дядя Кольц. — Разве здесь проходит мало путешественников? — Очень мало! — «Хотя местность здесь очень живописная и интересная». «По-моему, тоже», — ответил граф. «Все, что я видел, имеет все данные, чтобы привлечь туристов». «Да, наш край очень красив», — согласился и учитель. «Чтобы дополнить ваши впечатления, вы должны взобраться на вершину паринга». «Боюсь, что я не успею. Для этого достаточно одного дня». «Да, но я собираюсь в Карлсбург». «И рассчитываю отправиться завтра утром». «Как? Его сиятельство думает покинуть нас так скоро?» спросил заискивающим голосом Иона. Он был бы очень не прочь, чтобы выгодные гости подольше пожили в его гостинице. «Нет, надо отправляться», — ответил граф. «Да и что нам делать так долго в версте?» «Поверьте, что наша деревня достойна внимания путешественников к себе» сказал Бира. «А между тем ее очень мало посещают», — ответил граф. «Верно, окрестности неинтересны». «Действительно, неинтересны», — сказал Бира, думая о замке. «Да, неинтересны», — повторил учитель. «Ого!» — невольно вырвалось восклицание у пастуха Африка. Какие свирепые взгляды бросили ему дядя Кольц и другие, в особенности Иона. Неужели нужно посвящать постороннего в свои тайны? Ведь он может испугаться и покинуть деревню. Наконец он передаст другим путешественникам и отобьет у них охоту когда-либо заглянуть в эту сторону. Пастух становился глуп, как последняя овца в его стаде. — Молчи же, болван! — шепнул ему Бира. Но любопытство графа было возбуждено. И он обратился прямо к пастуху с вопросом, что значит его странное восклицание. Пастух никогда не отрекался от своих слов, к тому же он думал, что граф сможет дать им полезный совет. — Да, ваше сияльтество, я не отпираюсь, я сказал «Ого!» — Что же есть в версии что-нибудь достопримечательное? достопримечательное? — Достопримечательное, — повторил дядя Кольц. — Нет, нет, — закричали присутствующие. Они волновались при мысли, что может быть сделана вторая попытка проникнуть в заколдованный замок. Франц Телек с удивлением взглядывал на искаженные от страха лица своих собеседников. «В чем же дело?» «А вот в чем дело, сударь», — ответил Ротска. «Здесь есть какой-то Карпатский замок». «Карпатский замок?» «Да!» «Так сказал мне на ухо пастух». Тогда дядя Кольц решил сам посвятить графа в тайну и рассказать все о замке. Разумеется, Франц Телек не мог скрыть охватившего его удивление. Он не был очень образован, как и большинство молодых людей его положения, проводящих жизнь в замках, в глубине валахских провинций, но зато обладал здравым умом. Он не верил в привидения. Легенды вызывали в нем смех. По его мнению, дым в башне и звон колокола могли быть объяснены очень просто. Что же касается остальных явлений, то это были просто галлюцинации. Аудитория была шокирована скептицизмом графа. «Но ваше сиятельство», — заметил дядя Кольц, — «это еще не все». «А что же еще?» «Вот что!» «В Карпатский замок невозможно проникнуть». «В самом деле наш лесник и доктор...» из самопожертвования, хотели войти за его ограду и дорого поплатились за попытку. «Что же с ними случилось?» — спросил иронично Франц Телек. Дядя Кольц подробно рассказал приключения Ника Дека и доктора Патока. «Итак, — сказал граф, — ноги доктора были так крепко прицеплены к земле, что он не мог сделать ни шага?» «Ни назад, ни вперед!» — подтвердил Гермот. — Ему это показалось. Вашего доктора приковал страх. — Пусть будет так, — сказал Убира. — Но как объяснить страшное потрясение, которое испытал лесник едва только дотронулся до цепи подъемного моста? — Простая случайность. — Он с тех пор лежит больной. — Но не при смерти, надеюсь? — Нет, к счастью. — Во всем, что я слышал, повторяю. «Нет ничего таинственного. Нет сомнения, что Карпатский замок теперь обитаем. Кем? Я не знаю. Во всяком случае, это не духи, а люди, которым почему-то нужно скрываться. Какие-нибудь злоумышленники». «Злоумышленники!» — испугался дядя Кольц. «Возможно. А так как они боятся, чтобы их не накрыли, то им выгодно заставить думать, что в замке бродят духи». Как, ваше сиятельство, вы думаете? Я думаю, что здешние жители очень суеверны, что обитатели замка это знают, и что этим путем они ограждают себя от непрошенных гостей. Очень возможно, что граф был прав. Но нет ничего удивительного, что никто не согласился с его доводами. Граф это заметил, поэтому он добавил, — Так как вы... «Не предаете веры моим словам, господа, то думайте, что хотите». «Мы верим тому, что сами видели ваше сиятельство», — сказал Кольц. «И тому, что есть на самом деле», — поддакнул учитель. «Пусть будет так. Я, право, жалею, что не могу располагать сутками. Роцка и я осмотрели бы ваш пресловутый замок». «Осмотрели бы замок!» — воскликнул дядя Кольц. Слыша ироническое рассуждение Франца Телика, посетители почувствовали прилив нового страха. Как бы молодой скептик неосторожными словами не навлек гнева злых духов? Не послышался бы опять угрожающий голос? Тогда дядя Кольц рассказал Францу Телику о пророческом предсказании. Граф только пожал плечами. Видя возраставшее недоверие молодого человека, Многие побоялись оставаться с ним дольше под одним кровом и направились к выходу. телик их остановил. «Я вижу, господа, что над вашей деревней воцарился страх, и не без основания. Я вам дам хороший совет. Послезавтра я буду в Карлсбурге, и, если хотите, обращусь к городским властям с просьбой прислать взвод жандармов или полицейских». Ручаюсь вам, что они сумеют добраться до замка, выгнать шутников, которые пугают вас, или арестовать злоумышленников, замышляющих преступление. Кажется, предложение должно было быть принято с восторгом, а между тем оно пришлось не по вкусу деревенским заправилам. Да, кстати, скажите, кому принадлежит замок? Древнему местному роду баронам Горц. Баронам Горц "Воскликнул Франц Телек. Да? Последнего барона зовут Рудольфом? Да? Вы знаете, где он теперь? Нет. Барон Горц уже много лет не был на родине." Франц Телек побледнел и машинально повторял глухим голосом: "Рудольф Горц?"